«Мистер Энсон не верится мне что-то». «Джон махнул рукой. Вы же всегда отличались такой высокой нравственностью». «Ну ладно, ладно. Я, пожалуй, смог бы все это забыть, но сперва мне надо все хорошенько обмозговать». Энсон понял, что сейчас начнется шантаж и быстро сказал. «У меня есть лишние сотни долларов, Джесс. Мне она сейчас не нужна, а вам может пригодиться». Вы ведь знаете, что я не имею никакого отношения к преступлению, которое расследует Хармас. Так что вам даже не придется лгать. Ну что, спасете мою репутацию за сотню зелененьких? сто ну, долларов, конечно, неплохо, мистер Эннсон. Только у меня сейчас жена болеет, и врач советует ей сменить климат. А переезд, вы сами понимаете, дорого стоит. Может, припишем к вашей сотне еще нолик справа, а? «Всего лишь маленький, кругленький, нолик, я все за Теперь Энсон успокоился. Он оценил ситуацию и принял решение. Надо было выиграть время и тихонько убрать этого толстого мерзавца. Триста долларов?» — воскликнул он. «Да побойтесь бога Джейнса. Где я возьму такие деньги? Двести долларов? Вот все, что я могу вам предложить». Джон покачал головой. Выражение его лица стало еще более скорбным. «Я очень хотел бы вам помочь, мистер Энсон, но ну, если меня припрут к стенке? Мне грозит тюрьма на два года, не меньше. А что станет с моей женой?» «На 200 долларов далеко не уедешь». Энсон пристально посмотрел на него. «Опождите немного, — сказал он, — два-три дня. Я постараюсь достать пять сотен, но это максимум». — Мне очень жаль, мистер Энсон, вы славный парень, но я согласен только на тысячу. — Даю вам двое суд Он повернулся и пошел к двери, но остановился на пороге. — Моя жена в курсе дела, — предупредил он. — Но не волнуйтесь, если мы договоримся, она тоже будет помалкивать. С этими словами он вышел в коридор, оглянулся и с улыбкой подмигнул страховому агенту. Подрулив к станции техобслуживания «Шелл», Энсон вылез из машины и пожал руку вышедшему ему навстречу Хорнми. «Приветствую вас», — сказал агент. «Покрышки просто чудесные, спасибо. Сколько я вам должен?» «Сущие пустяки, мистер Энсон», — ответил хозяин мастерской. «Сейчас я выпишу вам счет. Кстати, недавно меня спрашивали, куда делись ваши старые шины». «Вас спрашивали о моих старых шинах». Или спросил Энсон бледнее. Да, тут были полицейские, интересовались. С какой стати? Из-за барлоу, ответил Хорн. и кажется, на месте преступления нашли отпечатки протекторов, и полиция теперь проверяет, кто менял шину в последнее время. Я им сказал, что вы поставили что а оставил покрышки увезли с собой. Энсон заставил себя улыбнуться и взял из рук Хорн бледнеть. Спасибо, старинка. «Сказал он, я обязательно встречусь с Лейтенантом Джонсоном, он мой старинный приятель. Вы не думайте, что я замешан в темных делах». Энсон сел в машину и отъехал от станции. Он понял, что влип окончательно. Сколько еще его ошибок откроется в ближайшие дни? Револьвер Берлоу, Шин и Джоун, который видел, что в ночь убийства его Энсона не было на работе, неужели столь тщательно разработанный план провалился?» Только не терять хладнокровие, это главное. Пока еще его алиби никто не опровергнет, даст Бог. Не опровергнет, но надо что-то делать с Чоуном и его женой. Необходимо заткнуть им глотку, заткнуть навсегда тысячи долларов, его не спасет. Сторож будет шантажировать его и дальше, а это история с шинами. Он выбросил покрышки на автомобильном кладбище. Найти их, конечно, невозможно, но чем черт не шутит? Необходимо завтра же... Поехать к Мэг. Слава богу, она выходит из больницы, ведь если ее прижмут, она выдаст его с головой, а значит, надо идти к ней. Надо. Разговор предстоит серьезный, и неизвестно еще, чем он закончится. Вспотевшими ладонями Энсон вцепился в руль и до конца надавил на акселератор. Но бешеная скорость не смогла задушить охвативший его страх. Мэдокс щелчком встряхнул пепел. Я никогда не симпатизировал Энсону, сказал он. По-моему, он странный тип. Лейтенант Джонсон сидел по другую сторону стола. Хармас устроился на стуле в углу. Совещание длилось уже целый час.